Мне захотелось крикнуть, «Останьте, спрошу вас, и я откажусь от этой свадьбы, так как вы правы. Я и сама знаю все, о чем вы сейчас говорили». Но я не произнесла этих слов и ответила против собственной воли. «Наверное, придется подумать о продаже нашего хозяйства. Тогда папа сможет отдохнуть». «Если предположить, что это возможно...» Я насторожилась и увидела, что Джерри пришлось набраться мужества, чтобы продолжать. Вы не в курсе дела. Ваш отец не хотел тревожить вас, а тем более вашу мать. Однако сейчас положение у вас довольно шаткое. Я возмутилась. Поместье и дом, не говоря уж о племенных лошадях и жеребятах, все это даст много денег». Продажа, я думаю, позволит моим родителям жить спокойно, без затруднений. Вы достаточно серьезны и рассудительны, чтобы осознать те трудности, которые угнетают вашего отца. Он старался скрыть их от вас. Они, пожалуй, подрывают его здоровье даже больше, чем болезнь. В ближайшие два-три года распродажа всего имущества была бы равносильна разорению. Нас постигли неудачи с выращиванием же ребят Хозяйство обременяет тяжелые залоговые обязательства, тогда как виды на будущее напротив превосходны. Я прервала его. — Ваш отъезд, Джерри, куда больше осложнит положение, чем моя свадьба. — Нет. Он сказал это так резко, что я вздрогнула, а так как он ничего не добавил, я забросала его вопросами. Нельзя уклоняться, надо внести полную ясность в это дело. Мне необходимо знать все подробности, а Джерри все время чего-то не договаривал В конце концов он сказал, — Именно потому, что вы уезжаете, я тоже уеду. — А я-то думала, что все это из-за вашей семьи, — проговорила я опешив. — Я оказался на распутье. Мне нужно сделать выбор. — И вы уже его сделали? — горячо воскликнула я. — Джерри покидал нас по неведомым мне личным соображениям. Из-за стечения обстоятельств мы должны расстаться с этим домом, нашим домом. Эта мысль была невыносима. — Я надеялась на Джерри. Он был мне нужен, а он устраняется в самый решительный момент. Я продолжала запальчиво. — Вы бросаете нас в трудную минуту. — Где же ваша верность? Я лишь следую вашему примеру. Какое отношение имеет моя свадьба к вашему личному положению? Неужели мне надо быть таким грубым, чтобы вы поняли? Он сделал шаг ко мне и бросил. Я надеялся, что мне не придется больше уточнять. Но вы меня принуждаете. Если бы я остался и пришел бы день, я желаю, чтобы он настал как можно позже, когда режи а он уже говорил об этом, стал бы здесь хозяином, он тотчас по любой цене ликвидировал бы все, да и меня в придачу. Я не могу и не хочу видеть этого. До меня не сразу дошел смысл его слов, но вдруг меня осенило, и я побледнела. — Вы хотите сказать, что Режи открыто говорил о кончине папы и продаже помильяра? Не отводя глаз, мой друг кивнул, и я запротестовала. — У Режи большое состояние, ему не надо заниматься подсчетами. Ваше обвинение я не обвиняю. Но если вы всегда считали меня своим другом, мой долг, перед тем, как я уеду навсегда, — открыть вам глаза. Режина плевать на все, что составляет смысл вашего существования. А вы, конечно... Отвергайте все, что наполняет его жизнь. Такой девушке, как вы, не к лицу выходить замуж за какого-то хлыща только потому, что он хорошо танцует и решил во что бы то ни стало покорить ее, словно на пари. Он не годится вам, мужья. И вы это знаете. Вы просто не смеете в этом признаться. В детстве вы были проницательней. Вы третировали и презирали его за малодушие, считая ниже себя. За эти годы он изменился. Люди не меняются. Он и теперь уступает вам и по характеру, и по душевным качествам.